Чем больше у вас будет желаний, тем больше их сбудется. Теория вероятности. Главное – желайте. Неизвестный автор. Остаток дня прошел незабываемо. Еще никогда я не чувствовала такого прилива вдохновения. Работала без перерыва на обед и кофе. Но доделала-таки отчет по отделу. В итоге, когда отправлялась на совещание, на моем лице играла торжествующая усмешка. Кто молодец? Я молодец. Есть вещи, которые ничто не может изменить. Народ уже собрался, расселся в конференц-зале и сплетничал в ожидании шефа. Как же без этого? Я в этой увлекательной беседе участия не принимала. В голове крутились мысли о том, что было и что будет. Проблема, как посмотреть Верховцеву в глаза после нашего поцелуя, решена. Наглядели сегодня друг на друга достаточно. Тем более я не стану вольняться. Во-первых, «Шеф мне это не позволит». Во-вторых, это поднимет тему поцелуя. А этого я боюсь больше, чем квартального отчета. Также мне интересно, что сказал его отец насчет той сцены, которую застал. Не могли же они после всего случившегося это не обсудить? Но еще больше меня занимал вопрос. А что же будет дальше? Между мной и колдуном нет больше тех отношений. Теплых, близких, немного заигрывающих. И несерьезных. Теперь есть некоторая нагнетенность, недосказанность, общая тайна. Происходящее держит нас на взводе в присутствии друг друга, и рано или поздно случится взрыв. Это не могло не пугать. «Кира!» «А?» Посмотрела я на коллег, которые, в свою очередь, взирали на меня. «Что ты думаешь по поводу зимних видов спорта?» Спросила меня Люба. Положительно о них думаю. Лыжи, коньки, санки, снежки, румяные щечки и теплые варежки. Зима создана не для того, чтобы грустить, а для того, чтобы попробовать на вкус еще несколько видов счастья. С каких пор ты такой романтик? Покосился на меня Сергей. Всегда. Просто я представила себя на коньках. Не иначе это будет экстремальный вид спорта. Крики, падения, травматология. Отдых. Мечтательно улыбнулась я. Уропов воспользовался этой идеей первым. Мрачно заметил Сергей Сергеевич. И еще несколько коллег пробурчали что-то нелицеприятное в адрес пострадавшего. Это прекрасно. Быть далеко, но все равно пребывать в мыслях других людей. Хоть и таким нетривиальным способом. Кстати, наняли кого-то по данным к аналитикам. Нахмурившись, уточнил заместитель генерального. Настроение у него сегодня было плохим и язвительным. Неужели не успел с отчетом? Впрочем, по виду он совсем не спал. Значит, скорее всего, сделал. «Да, мы уже видели новенькую, какая фигура! А личико! Прелесть!» — улыбнулся директор по снабжению. «Не напоминай мне про нее!» — прорычала Люба. «Она за день успела сломать компьютер, нечаянно удалить три отчета и облить себя кофе!» «Ого! За отчеты в нашей компании могут и убить!» «У девушки кризис! Это же по моей части!» Сладко протянул Сергей. У нас она долго не задержится, нахмурилась женщина. А я переводила взгляд с одного на другую, следя за разговором. Может, не стоит? начал Сережа. Даже не думай, была непреклонна Люба. В нашем террариуме не может ползать это. Я не позволю. На это Сережа лишь тяжко вздохнул. А я все больше приходила к мнению, что место в аналитическом проклято. Ни один сотрудник на нем Долго не задерживался «Ну что мы все о ней и о ней Мне вот вчера подарили дорогую редкую ручку Говорит, чтобы все видели мой статус Поменяла тему наша прима Директор по связям с общественностью Пресса, пиар и многое другое Все было на ней И несмотря на предупреждения против красивых женщин Она со своей работой справлялась Стройная, светловолосая Прима была словно фотомодель Правда, имелось одно, но говорить о чем-то кроме себя, эта женщина не могла. Непроизвольно бросив взгляд на стол, я увидела симпатичную канцелярку, но вот точно недорогую и не брендовую. Я в одном книжном видела кучу таких за вполне небольшие деньги. Это ее парень хотел так сообщить Оле ее статус. Думается, мне лучше ничего не комментировать, а то до конца года не доживу. Заботливый мужчина, это редкость. Насмешливо сверкнул в ее сторону глазами. Насмешливо сверкнул в ее сторону глазами Сережа. «Мне с моим дико повезло!» Томно вздохнула девушка. «Товарищи, надо обсудить еще один важный вопрос. Когда у нас в этом году корпоратив?» Спросил Сергей Сергеевич. «Двадцать восьмого. В клубе яд!» Ответила Оля, отвечающая за его проведение. «Кира, ты, конечно же, будешь?» «Я буду!» Удивилась. Никогда на него не ходила. «Ох, у нас такая программа ожидается! Закачаешься!» «Она будет!» Раздался голос шефа. Мы с ним обменялись острыми взглядами. Народ, заметив это, сразу притих. «Я подумаю», — ответила Оля, игнорируя высказывание колдуна. Он понял и поджал губы. «Подумай». С нажимом произнес он. «Итак, начнем совещание». А впереди была сдача квартального отчета.